Встречаются в деревне два музыка хипан в деревню говорят ты к моей жене ходишь Нехорошо Вот вас, Ерохиных, не поймёшь Понимаешь, Жена говорит твоя хорсо, а ты говоришь, что нехорошо Хотите прокатиться на большой белой машине под 150 км в час Не соблюдая никаких правил дорожного движения? Позвоните в 03 и скажите, что у вас очень плохо с сердцем. 03. Всегда к вашим услугам.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 Скажите, когда будет мой, готов мой костюм? Через три дня. Через три почему так долго? В рекламе сказано, что у вас чистят вещи за 24 часа. Совершенно верно. Но у нас ведь восьмичасовой рабочий день. самый сексуальный памятник в мире <связываю> почему да ну, вы посмотрите какое дуло какие ядра <связываю>